Глава 4 Ночь выдалась совсем беспокойной. Я то просыпалась, то засыпала. Казалось, что я горю. Было очень жарко. Перед тем, как окончательно проснуться, мне показалось, что у меня жар. Мне снился странный сон. Будто бы я нахожусь в какой-то очень красивой спальне, внутри так богато, что вся эта роскошь режет глаз. Лепнина на потолке, на стенах. Кровать гигантских размеров с балдахином, застеленная простыней из натурального шелка. Комод из натурального дерева. Помню, как проводила во сне рукой по этому комоду и чувствовала каждую неровность. В дверь кто-то стучится, я же говорю. «Войдите». Входит незнакомая мне женщина. «Служанка», — проносится у меня в мыслях. Знаю я это на подсознательном уровне. а не по ее внешнему виду, простое черно серое платье, длиной до пола, косынка на голове и скромные черные туфли. Она подходит ко мне, помогает завязать корсет у платья, которое уже надето на мне. «Готово! Вы чудесно выглядите!» — говорит она мне, когда заканчивает свою работу и искренне улыбается. «Спасибо, Маргарет, обращаюсь я к ней». Он вас уже ждет, мисс Эдерли. Агата, поправляю я ее. Уже в какой раз? Зови меня Агата, Маргарет. Точно, постоянно забываю, Агата. Извините. Я отмахиваюсь и подхожу к двери с замиранием сердца в груди, зная, кто стоит за ней. Открыв дверь, вижу его. Кафтан черного цвета, который плотно облегает торс до талии и вообще не застегнут. Под ним виднеется насыщенный темно-синий камзол с серебряной вышивкой и белая рубашка, одетая под низ. Манжеты на рукавах. Брюки же почти черного цвета. Идеальная ровная осанка, волосы собраны в хвост, холодный взгляд, к которому я уже успела привыкнуть. Но что странно, так это. Он предназначен на этот раз не мне. Я оглянулась назад и увидела, как Маргарет ретировалась, Когда вновь посмотрела на него, то что-то промелькнуло в его глазах. Они опасно блеснули, успела я заметить, прежде чем он отвернулся на мгновение. «Именно так и должен выглядеть принц», — подумала я. Генри вновь посмотрел мне в глаза, направившись ко мне неспешным шагом. Все то время, что он подходил, я не дышала. Сердце готово было прорвать грудную клетку и выскочить. Глаза в глаза. Весь другой мир перестал существовать. «Да начнется игра», — проговорил он, — и я сделала рваный вдох. «Готова, Агата?» Я кивнула. Проснулась я за несколько минут до нужного мне времени. Что за хрень мне только что приснилась? «Серьезно, Агат, принц снится?» Я протерла глаза, убирая остатки сна, и села на кровать. Приложила руку к груди, почувствовала, как сердце с бешеной скоростью бьется, и постаралась привести разбушевавшееся дыхание в порядок. Спустя время получилось. Я посмотрела на спящую соседку, увидела, как она мило сопит, и усмехнулась. Хоть кому-то снится что-то хорошее. Я встала с кровати, потянулась и глянула за окно. Только начинает светать, все просыпается, на окне и на траве видно росу, деревья в лесу все еще находятся в сумерках. Окна нашей комнаты выходят на лес. Поначалу было жутко засыпать, мне все время казалось, что кто-то из той глуши смотрит на нас. Со временем же привыкла. Как ни странно, но я выспалась, с учетом того, что мне снилось и как часто я просыпалась за ночь. Я взяла полотенце, оделась в тренировочную одежду и отправилась в душевые, чтобы умыться и окончательно убрать остатки сна со своего лица. Ледяная вода помогает взбодриться лучше всего. Мне кажется, что по утрам она холоднее обычного. Я вернулась обратно в комнату, чтобы занести полотенце, а после пошла к выходу из академии. Такая тишина в коридоре. Слышно лишь собственное дыхание. Пол в академии старый и сделан из дерева, поэтому когда я наступаю, то изредка слышен скрип. Я вышла из академии и обхватила себя руками. «Прохладно», — высказалась я вслух. «Уже говоришь сама с собой, Агат». Насмешливо спросил друг, а я посмотрела в сторону дерева, возле которого он сидит. «Бывает», — не стала отрицать я, и пожала плечами. «Долго ждешь? «Нет. Минут пять». «И куда мы пойдем, Георг?» Почему-то спросила я только сейчас, а не когда друг предложил помощь. «Зал ведь тренировочный закрыт». Если только ты не попросил ключи. Не попросил, поспешно ответил он, а на его лице образовалась хитрая улыбка. Пойдем на площадку. Ту самую площадку? Да, ту самую, Агат. Мне тут птичка напела, что она будет покруче нашего тренировочного зала. И кто тебе рассказал, Георг? Димитрий, ответил друг и подошел ко мне. Димитрий и Георгий друзья. и знакомы они с самого детства. Я посмотрела на лес, и по моему телу тут же пробежались мурашки. Думаю, что я даже вздрогнула. Честно, мне не очень хочется идти туда, Георгий. Я взглядом указала на лес Хараса. Ты только посмотри. В сумерках он выглядит еще более пугающим, нежели днем. Светлые, агат. Ничего не случится. Да, выглядит пугающе, соглашусь, но это просто лес. Агата. Не просто лес, сам знаешь? Знаю, но это за стеной, а не здесь. Здесь мы в безопасности. Георг положил свои руки мне на плечи и провел несколько раз туда-сюда. Ладно, пошли, согласилась я, подумав, что чем быстрее мы начнем, тем быстрее закончим. Другое дело. Когда мы уже стали подходить к воротам, то меня знатно начало колотить. Георгий это, конечно же, заметил. Мы можем перенести на другой день, если хочешь, агат. Нет, Георг, это от холода я дрожу. На улице зябко. Мы преодолели защитный барьер и оказались уже на подходе в лес. До площадки добрались быстро, все это время я старалась не смотреть по сторонам. А то мне мерещилось, что кто-то смотрит. Когда я оказалась на площадке, то уже заметно посветлело. Все-таки природа просыпается быстрее. чем засыпает с чего начнем задала я вопрос когда и георг уже залез на площадку С самого простого с рукопашного боя не думаю что это легко заметила я это определено легче чем сражаться на ножах агат научишься драться без всего а после уже научишься совсем что будет попадаться под руку знаешь какие у тебя слабые места Я отрицательно покачала головой, а мысленно подумала, что у меня все места слабые. «Твои мышцы, агат!» Георгий встал напротив меня и показал на мышцы своих рук и живота. От них будет зависеть сила удара. Еще выносливость, ты быстро выдыхаешься. Поэтому для начала разминка. Разминка включала в себя бег по кругу. Бег на месте, прыжки на месте, были еще отжимания от пола, приседания, скручивание ног в положение лежа, ножницы и многое другое. После такой легкой разминки, как заметил Георгий, можно начинать и саму подготовку. Я же из-за этой легкой разминки стала чувствовать себя как выжатый лимон, а ведь мы еще толком даже не начали. Со временем будет лучше, глядя на мое состояние, попытался подбодрить друг. Привыкнешь. Быстрее бы уже это со временем, тяжело дыша, отозвалась я. «Ладно, Агат, начнем. Я показываю, а ты повторяешь». «Поняла?» Я кивнула. «Хорошо». Георгий начал медленно показывать приемы ударов рукой. Начинает друг всегда с ног. То есть сначала ты делаешь шаг и лишь потом заносишь руку для удара. Он сказал, что это как в скалолазании. Георг сказал мне нападать первой. Так я и сделала, о чем позже пожалела. Вот я делаю выпад вперед, заношу правую руку для удара и буквально протаскиваю ее в нескольких сантиметрах от его лица, но тут он выворачивает свой корпус и хватает меня за плечо, а свободной рукой наносит легкий удар под дых. Хоть удар и оказался слабым, я все равно сгибаюсь пополам и слегка кашляю. Если бы Георгий ударил в полную силу, то я бы сейчас валялась на земле. Неплохо. У тебя почти получилось ударить меня. «Почти не считается», — проговорила я и схватилась рукой за место удара. «Прости, я старался не сильно. Давай еще раз». Я кивнула и решила напасть без предупреждения. «Да подло, но кто говорил о честности?» «Вот я бегу, еще раз заношу руку для удара, только на этот раз левую, Георгий, как я и думала, отражает мой удар своей, а я в этот момент собираюсь ударить его в ребра другой рукой». но что-то снова пошло не так. Георг каким-то чудным образом уклоняется и тянет меня за левую руку на себя, а уже в следующую секунду перебрасывает через себя. Ауч! тихо вскрикиваю я, когда мое тело с грохотом падает на землю. Это было нечестно, агат замечает Георг и садится передо мной на корточке, но как говорится, в бою все средства хороши, так что хорошо. Вставай! Я кряхтя поднимаюсь с земли, перевожу дыхание и смотрю на друга, который в данный момент является моим противником. Еще раз, Агат. На этот раз я не бегу на него, а медленно подхожу, обдумывая каждый свой шаг. В следующую секунду стараюсь нанести правой рукой удар, а Георгий легко перехватывает ее и перебрасывает еще раз мое тело через себя. Вот я об этом и говорю, Агата. Выносливость. «Ты уже выдохлась», — говорит он, — «а я смотрю на небо, которое с каждым лучом солнца светлеет, давай вставай. Я тебе покажу один прием, он должен у тебя хорошо получиться, так как ты маленькая и, в принципе, проворная». Встав на ноги и подойдя к другу, он на словах начал объяснять, что мне нужно будет сделать. Прием называется «воздушные ножницы». Для этого тебе, Агат, нужно использовать вес своего тела чтобы сбить более сильного противника с ног, Георгий указал на себя, а я кивнула. «То есть практически любого, потому что в данный момент почти все сильнее тебя». Я мысленно закатила глаза, но спорить не стала, ведь это правда. «Тебе нужно оттолкнуться от соперника, использовать его руку или ногу для опоры еще один кивок с моей стороны и постараться захватить в прыжке его шею своими ногами, а дальше сделать неожиданный разворот своим корпусом». тем самым повалив противника на землю. Понятно? Нет, ответила я, хоть и кивала. В мыслях я представила, как это должно выглядеть, но на практике. Мне нужно быть ниндзя, чтобы это получилось. Так, тогда будем сейчас пробовать. Вот тут-то и начались мои девять кругов ада. Сначала у меня не получалось от слова совсем ничего. Я пыталась как-то забраться на шею Георгию. но постоянно либо падала на землю, либо падал друг, а я за ним. Георг говорил, чтобы я делала это с разбежки. Так мне должно быть легче, но легче не стало. Когда я опиралась на его ногу, чтобы забраться на шею, то постоянно соскальзывала и утыкалась носом ему в грудь. Запрыгнуть сразу на шею у меня не получалось, потому что рост не позволял. Я использовала в качестве опоры его ногу. и руку, даже голову умудрилась. В итоге, я сделала вывод, что буду использовать в качестве опоры плечо противника, так как это единственное, что смогло дать какие-то плоды, и уже через несколько секунд я сидела на шею Георгия. «Очень хорошо!» – похвалил он и постучал рукой по моей ноге. Кажется, Георг запыхался не хуже меня. «Агат, теперь тебе надо сжать ногами мою шею?» И корпусом сделать резкий рывок в сторону, чтобы я потеряла равновесие. Я жала его шею, но рывок корпусом сделать у меня не получилось, потому что равновесие потерял не он, а я. И вот миг спустя на земле лежим, и я, и Георгий. Тоже неплохо, конечно, улыбнувшись, заметил он, но лучше бы тебе остаться стоять на ногах, чтобы ты смогла сбежать или добить соперника. Лежа, шансов у тебя меньше. поняла, кивнула я, скорее я сбегу, чем добью кого-то. Георгий заставил меня повторять этот прием до тех пор, пока раза с пятнадцатого у меня получилось. Спустя два часа тренировки мы оба были вымотаны не хуже, чем после тренировок с профессором Перанс. После этого мне просто необходим был душ. Холодная вода привела мои мышцы в еще больший тонус. полагая, что завтра я не смогу встать с кровати, Георгий сказал, чтобы я отдыхала. Завтра как раз нет никаких занятий. На сегодня же меня ждало только одно занятие у профессора Лоранте, чему я была несказанно рада, так как хотелось просто лечь на кровать и уснуть. «Это Георгий тебя так?» Спросила Катрин, когда мы уже сидели в аудитории в ожидании профессора. «Да», — коротко ответила я. «Вчера я рассказала Катрине, что Георг поможет мне с тренировками». Выглядишь так, словно ты всю ночь не спала, а бегала по лесу. Чувствую себя так же, Катрин. А где сестра? После вчерашнего мы с ней так толком и не говорили. Не знаю, — пожала плечами подруга и задумалась. Я не видела ее сегодня. Надо будет к ней сегодня зайти, — высказала я мысли вслух. Сфера загорелась, и в аудиторию зашла профессор Ларанта. Светлого дня. Она обвела взглядом присутствующих здесь. Сегодня вас меньше, чем обычно. Занимательно. Ну что же. Не будем заострять на этот внимание, ученики. Начнем. Сегодня мы поговорим об эмпатах. Проверим их силу в действии. Мистер Зиган, выйдите к нам. Обратилась она к Нико. Конечно, профессор Лоранто. Отозвался Нико и вышел в центр аудитории. Итак, мистер Зиган. Она глянула на него, наклонив слегка голову, проверим ваши силы в действии. Взгляните на меня и попробуйте прочитать мои эмоции. Ваши? Да, мистер Зиган. Может, лучше мои? Выкрикнул Зорен, а по совместительству его лучший друг. Нет, мистер Эйсен. Ваши эмоции можно прочитать, даже не обладая даром эмпата. По аудитории послышались смешки. Как будете готовы, то скажите, мистер Зиган. Готов, профессор. Тогда прошу, можете начинать. В следующие 10 минут мы наблюдали за тем, как профессор с легкой улыбкой на лице смотрела на Нико. Последний смотрел на нее, да так сосредоточенно, что сжимал и разжимал руки в кулаках. Мне кажется, что у него не получается, заметила Катрин очевидную вещь, на что я кивнула. Я не могу, ничего не чувствую, буду вы ничего не ощущаете, сказал Нико, а его голос дрогнул. Не пойму, что такое. Обычно всегда есть что-то, даже тоже безразличие, но оно все равно читается, а здесь... Пустота, не переживайте, мистер Зиган, все с той же легкой улыбкой, проговорила профессор Лоранта, уверена, что вы все правильно делали. Сегодня она посмотрела на всех нас, Я научу вас ставить блоки от эмпатов. Именно блок и является слабым местом эмпатов. Они ничего не смогут прочитать. Как выразился мистер Зиган, эмпат будет чувствовать только пустоту. Мисс Блэк, обратилась она к Мэри, выйдите к нам. Мэри нерешительно вышла и встала рядом с Нико. Мистер Зиган, теперь попробуйте прочитать эмоции мисс Блэк. На этот раз все произошло гораздо быстрее. чем в первый раз. Сомнения, страх и переживания за кого-то очень близкого. «Достаточно, мистер Зиган», — перебила его профессор. «Наверное, она почувствовала, что Мэри неудобно. Мне бы тоже было на ее месте неудобно. Не хотела бы, чтобы кто-то знал, какие чувства меня одолевают». «Мисс Блэк, а теперь попробуйте закрыть глаза и представить, что вы здесь совершенно одни». Знаю, что это будет сложно, но вы должны зацепиться за какую-нибудь положительную эмоцию и думать только об одном. Мысли, как и ваши эмоции, должны быть в порядке. Хорошо, я попробую, звонким голоском сказала Мэри и закрыла глаза. Мистер Зиган, через минуту можете пробовать вновь. Нико напрягся и начал хмуриться. Ну как? Чувствую, но уже сложнее. Как будто она отдалилась. «Все верно. Мисс Блэк, вы молодец. Можете возвращаться на свои места, рукой она указала на их места. В этом и есть весь секрет. На следующем занятии я приглашу эмпатов из всей Академии и разобью вас по три человека. Будете пытаться ставить блоки, как сегодня это пыталась сделать мисс Блэк. После этого занятия я отправилась проверить почту». Родители уже должны были прислать ответное письмо. Сидя уже в своей комнате, я открыла письмо и прочитала его. «Дорогие наши дочери, рады, что у вас все хорошо. Как ваши успехи? Барбара, ты все так же на первом месте в рейтинге. Агата, тебе нужно лучше стараться, ведь от этого будет зависеть будущее. В новогодние праздники ждем вас дома. Гордимся вами и любим вас». С любовью, мама и папа. Я написала им короткое письмо, рассказывая об успехах сестры и своих маленьких победах. Отправила вечером в этот же день.